и ушли. Ой, ушли, отпустились от неё, ребята, в поисках жатвы и заблудились. Ой, заблудились, ой, заплелись в этих непролазных джунглях, с проделанными в них ходами и тропами. Давно ненцы стоят в обороне, давно тут лазят, обжили местность.